Глава двадцать Какой-то старец вылез из канавы. Порождение жидкой грязи и осени безумных ветров, петляя словно заяц, побежал по полю. Сквозь тишину и сорванное из петель время, что медленно, нежданно заняло то место, где отшумело, замерла недвижно битва. Там, где лежат тела, но никогда не встанут, изогнутые смертью, как знаки мертвой речи, на выходе из склепа. Старик сумел понять их отголосок. Разъятый шрифт распался, осыпался кривым термитником, роняя тлен под пляшущие стопы. От радости находки воспрянул старче, думая, что истину обрел в кроваво-красных начертаниях. «Да будет мир!» — вскричал он. «Мир я славлю!» Не спрыгнув из седла, я арбалет нацелил над конской просоленной шеей. И кончил этот спор, проткнув безумца вместе с его досужим восклицанием. «Ну что ж», — сказал я в наступившей тишине, — «теперь и вправду мир». Баллада живодера «Рыбак Кельтат» Две армии тиста Эдур увидели друг друга сквозь дым над руинами, выйдя в окаймленную холмами долину. В клубах пепла роились призраки, Войны, вскинув оружие, рвали утреннюю тишину торжествующими возгласами. Довести до конца формирование единого войска не удалось. Третья часть сил под командованием Тамада, Сенгара и Бинадоса все еще пробивалась вдоль дороги картографов с востока на юг к Белому мысу. Они должны были соединиться с двумя другими армиями у крепости Бранс, и тогда судьбу Илитера и всей империи Эдур решила бы одна единственная битва. Рул стоял, опершись на копье, не испытывая ни малейшего желания присоединиться к безудержному ликованию. В долине севернее руин кувыркались и ходили колесом сотни скворцов, но крики птиц тонули в победном гамме. Ряд воинов на противоположной стороне разомкнулся, пропуская вперед одиночный главный штандарт, под которым отсвечивала золотом фигура с мечом. Боевой клич грянул с удвоенной силой. Трул поморщился от оглушительного шума. Оторвав взгляд от Рулада на вершине холма, он заметил приближающегося Фира. «Трул, Бнагга, ты и я, лошади уже ждут. Скачем к императору!» В глазах Фира сверкала ярость, от которой становилось не по себе. «Скачи первым, брат!» — ответил Трул. Езда галопом в стан армии Рулада будила странные ощущения. Трул не любил лошадей и верховую езду. Они неслись по сожженной земле мимо полегшего скота, кучами сваленного по обоим сторонам, ведущей в город дороги. Рев войскон, словно прибой, бил в спину, подгонял вперед. Поднимаясь вверх по склону, Трул успел как следует рассмотреть брата императора. Рулат горбился под грузом налепленных на тело монет. Его трудно было узнать. На фоне кожи цвета грязного снега резко выделялись темные глазницы. По левую руку от императора стоял Ханнан Масак, по правую раб Удинас. Раб-Уди-Нас. Халби-Дикт расположился в трех шагах за спиной колдуна-короля. Всадники натянули вожжи и спешились. Подскочившие рабы увели коней. Фир шагнул вперед и преклонил колено. С другой стороны долины докатилась очередная волна крика. Брат мой! сказал Рулат ломким голосом. Встань! Император подался вперед и положил облепленную монетами руку на плечо Фира. Мне многое надо сказать тебе, но позже, как будет угодно, император. Затравленный взгляд Рулада нащупал Трулла. Трул! Тот опустился на колено, глядя прямо перед собой. Да, император! «Поднимись! У нас и к тебе есть слово!» Кто бы сомневался? «Мать хорошо доехала?» Искра раздражения. «Доехала!» Рулат хотел было что-то добавить, но передумал и повернулся к Бнагге. «Джеки готовы, Бнагга?» «Да, император!» — ответил тот со зловещей улыбкой. «Мы рады! Ханнан Масак расскажет тебе замысел предстоящего сражения!» «Для таких дел приготовлен отдельный шатер. Халбиддикт вычертил подробные карты». Бнагга поклонился и отступил к колдуну-королю и халлу Все трое повернулись и ушли. «Братья наши!» — произнес Рулат, шевеля мечом в левой руке. «Идем, подкрепимся и выпьем в нашем шатре. Уди нас, веди!» Раб шагнул в толпу воинов. Эдур расступались перед невзрачным литерийцем, за ним гуськом следовали император Фир и Трул. После короткого шествия по аллее из потных тел они приблизились к командному шатру. По обе стороны входа на часах стояли призраки. Как только раб и трое братьев оказались внутри, Рулат резко повернулся и, выставив ладонь, остановил Трула. «Ты еще долго намерен толкать меня под руку, Трул?» Тот скосил глаза на упертую в грудь ладонь. «Похоже, что здесь толкаешься только ты, Рулат!» После мгновения напряженной тишины император разразился лающим смехом и отступил назад. «Подколки, как в старые времена, да? Когда мы все были такими...» — взмах мечом. «Да всего этого!» — отсутствующий взгляд на мгновение сфокусировался на Трулли. «Мы скучали по тебе!» Рулат улыбнулся Фиру. По тебе тоже! Уди нас, вина! «Литерейский напиток, заметил Фир. Я полюбил его вкус, брат. Трул и Фир прошли за руладом во внутренние покои, где раб уже разливал густое вино в три литарийских кубка из золота и серебра. Трул был сбит с толку. Внезапный просвет в поведении рулада поразил его отозвался болью, причину которой он не мог сформулировать. Император вместо трона выбрал треногий кожаный стульчик, запреткнутым к стене, заваленным яствами столом. Рядом стояли еще два стула близнеца. Рулат поманил. «Идите сюда, братья, присядьте с нами. Мы знаем, мы поняли. Любовь между нами, братьями, была, увы, неискренна». Опускаясь на низкий стульчик, Трул заметил, что Фир тоже ошеломлен. Не следует бежать от памяти, продолжал Рулат, принимая кубок из рук Динаса. Родная кровь не должна постоянно жечь огнем. Пусть иногда она просто греет. Фир кашлянул. <кхем> Мы тоже по тебе скучали, император. Довольно, не надо титулов. Рулат, так нарек меня наш отец! как нарек всех своих сыновей именами предков из династии Сенгар. Не забывайте!» Удинас вручил вино Фиру. Тот обхватил кубок напряженными пальцами. Трул взглянул на приближающегося раба и был потрясен выражением в его глазах. «Спасибо, Удинас. Рулат дернулся и настороженно произнес. «Он подчиняется мне!» «Разумеется, Рулат!» «Хорошо!» Фир, я должен рассказать тебе о маен. Медленно выпрямившись, Трул заметил, как дрожит вино в кубке. Взгляд раба успокаивал, словно говоря, все в порядке. Мы последнее время редко видимся, неуверенно отозвался Фир. Даже наша мать ее редко видит. Майен хворала. Рулат бросил на Фира нервный взгляд. Прости меня, брат, я не должен был этого делать, а теперь уже. Он осушил кубок одним глотком. «Уди нас еще! Скажи им, уди нас! Объясни так, чтобы Фир понял!» Раб наполнил кубок и отступил назад. «У нее родится ребенок», — сказал он, избегая встречаться взглядом с Фиром. «Теперь никто не сомневается, что ее сердце отдано вам. Конечно, Рулат хотел по-другому, по крайней мере сначала, но теперь он передумал. Однако ребенок все осложняет». Кубок в кулаке Фира почти не шевелился, но Трул заметил, что вино вот-вот прольется, словно рука брата онемела, лишившись силы. «Продолжай», — выдавил Фир. «Среди вашего народа не было таких случаев и не отправил на этот счет. Рулат расторгнет брак с Майен, отменит все свои прежние решения. Только ребенка не отменишь. Теперь вы понимаете, Фирсенгар?» «Он будет наследником престола?» Рулат издал отрывистый смешок. «Нет, Фир, какой там наследник? Разве ты еще не понял? Отныне и навсегда престол — мое личное бремя!» «Бремя? Сестры в помощь! Что заставило тебя прозреть, Рулат? Кто привел тебя в чувство? Трул быстро глянул на Удинааса и чуть не упал со стула от внезапной догадки. «Удинаас? Раб?» Удинаас кивнул хотя смотрел на Фира. «Воин, который взрастит ребенка, будет считаться его отцом во всем, кроме имени. Никакого обмана. Все все будут знать. Если его начнут чураться, то будут иметь дело со мной», закончил Фир. «При условии, конечно, что я соглашусь обратно принять Майян, бывшую жену императора, и воспитывать первенца-подкидыша как собственного ребенка». «Вы все верно говорите, Фирсенгар» кивнул Динас. Трул потянулся и осторожно поправил кубок в руке Фира. Застегнутый врасплох брат глянул на него и мотнул головой. «Рулат, а что по этому поводу думает мать?» «Майен изводит себя белым нектаром. Побороть такую зависимость непросто. Урут намерена...» Фир, прикрыв глаза, издал приглушенный стон. Рулат потянулся к нему, словно желая утешить, однако замялся и перевел взгляд на Трулла. Тот молча кивнул. От легкого прикосновения Фир вздрогнул не открыл глаза. «Брат, я страшно сожалею», — проговорил Рулат. Фир долго смотрел младшему брату в лицо и, наконец, сказал. «Мы все сожалеем о многом. Что урут говорит о ребенке? Он здоров?» «Физически, да». Но он унаследует материнский голод. Будет тяжело. Ты этого не заслужил, Фир? Возможно. Но я принимаю на себя это бремя. Ради Маен и ради тебя. Наступило долгое молчание. Братья пили вино и чувствовали присутствие той стороны жизни, которую Трул не столько позабыл, сколько считал навсегда утраченной. Они сидели как братья в кругу равных. Долину накрыла ночь. Удинаас принес еды и еще вина. Через некоторое время Трул встал и прошелся по покоям шатра. Рулат и Фир едва заметили отсутствие брата. Трул нашел удинаса в коморке за холщевым пологом. Раб, сидя на низком стульчике, ужинал. Он заметно удивился неожиданному гостю. «Прошу тебя, не прерывай ужин, Удинаас!» «Вы что-то от меня хотели, трул Трулсенгар?» «Нет. Да. Что ты сделал?» Раб склонил голову на бок. «В каком смысле?» «С ним. Что ты с ним сделал, Удинас? «Ничего особенного, Трулсенгар». «Нет, мне нужен ответ. Кто ты для него?» Удинас отставил тарелку и отхлебнул вина. «Полагаю, тот, кто не боится его. И все?» «Погоди, я понял. Но как же так?» «Почему ты его не боишься?» Удинас вздохнул, и Трул лишь сейчас заметил, насколько раб измотан. «Вы, Эдур, видите только меч или золото. Власть, наводящую ужас, жестокую власть!» Удинас пожал плечами. «Я же вижу, чем он ради нее жертвует и что ему грозит. Я все-таки литереец. Мне ли не знать, что такое долг?» Он поднял глаза. Трул я его друг. Не более того. Несколько ударов сердца Трул всматривался в лицо раба. Не предавай его, Удинас. Будь с ним до конца. Литериец отвел взгляд, отпил вина. У Динас! Я слышал, отрывисто ответил раб. Трул повернул к выходу. Задержавшись, он оглянулся. Не хочу уходить, не поблагодарив. За то, что ты сделал для него, за то, что ты дал ему, большое тебе спасибо, Уди нас. Раб кивнул, уставившись в пол, потянулся за тарелкой. В главном покое Трул застал возвратившегося Ханнана Масага, который беседовал с Руладом. Хал говорит, что она рядом с городом вниз по реке. Около дня пути отсюда. Переход нельзя откладывать. Клянусь, император. Рулат сидел, вперив взгляд в противоположную стену. Пусть армии отправляются к крепости Бранс. Идти кратчайшим путем, без остановок. Я тоже выступаю. Со мной Фир и Трул. Нас поведет Халби Дикт. Еще Криснан подсказал колдун-король. С нашими новыми союзниками, двумя демонами Кенрил а Отлично. Пусть тоже идут. «Встретимся у крепости!» «Что случилось?» — спросил Трул. «Какая-то сущность выпущена на свободу!» — ответил Ханнан Масак. «Надо разобраться!» «Кем выпущена? Для чего?» Колдун-король пожал плечами. «Непонятно, кто за этим стоит, но похоже, что выпустили ее против нас!» «Какой-нибудь демон?» «Да!» «Я ощущаю чужое присутствие и волю. Не более того, движется от Броуса». Трул покивал головой. «Только Бинадоса здесь не достает». Рулат внезапно оживился. «Почему?» Трул, улыбнувшись, промолчал. Через секунду Фир Понимающих хмыкнул. Рулат тоже расплылся в улыбке. «Да уж, не комплект». Ханан Масак обвел взглядом всех троих. Я ничего не понял. Император хохотнул. Резко, с досадой. Ты решил втянуть нас в еще одну авантюру, колдун король. Ханан Масак побледнел. Заметив это, рулат снова рассмеялся, на этот раз весело. Фир и Трул подхватили смех, оставив Ханнана Масага в полном недоумении. Перебрали слегка подумал Трул, приходя в себя. Это все от вина. Сэрен Педак и багровые гвардейцы, направив лошадей через придорожную канаву, остановились на краю зеленого луга. Из городских ворот вышел авангард купеческого батальона. а Квитер разглядела в первом ряду преду Унну на серой лошади с белой гривой. Лошадь раздраженно мотала головой и нетерпеливо била копытом. «Если зазевается, зверюга ее сбросит», — заметил Стальные Прутья. Посадят задницей прямо на дорогу». «Дурная примета для начала похода», — поддержала СРН. Через некоторое время преда обуздала лошадь. «Придется подождать», — прокомментировал Стальные Прутья. «Пропустим хотя бы королевский и купеческие батальоны. Не знаю, какие еще силы остались в Литеросе. Если батальоны и бригады не успели подтянуться с юга, «Считай, нам не повезло». Немного подумав, Сарен добавила. «Если здесь пересечь поле, можно выйти по прибрежной дороге к рыбачьим воротам. Мне добираться до дома через две трети города, зато тебе поклявшийся. Не надо будет долго искать корабль, на который ты записался». Стальные прутья пожал плечами. «Мы доставим тебя прямо к порогу, Аквитер». «Совершенно не обязательно». «Мы по-любому так сделаем». «Ну?» «Если вы не против...» «Вперед! К рыбачьим воротам! Веди Аквитер!» Арьер-гард королевского батальона вышел на плац перед Вечным Домом и теперь шагал парадным строем по аллее седьмого завершения. Король Эсгара Дисканар, наблюдавший за движением войск с балкона первого флигеля с самого рассвета, когда вручил преде на движения, наконец вернулся во внутренний покой. Церемония коронации должна была вот-вот начаться, но Брис Бедикт знал, что еще оставалось некоторое время, прежде чем его позовут. С ним на балконе стояли четыре личных стражника. Брис жестом подозвал одного из них. — Найди посыльного. — Слушаюсь, господин! Брис ждал, оглядывая город. Атмосфера стояла гнетущая, и не только из-за духоты и влажности. Когда скрылся хвост колонны, улицы обезлюдили. До битвы у крепости Бран оставалось еще несколько дней, но большинство не сбежавших горожан, видимо, решили не вылезать из домов. Прибыл посыльный. Женщина, которая часто выполняла подобные поручения, Брис ей полностью доверял Передай сообщение моему брату Тиголу. Он у себя дома. На крыше? Надеюсь. Передай, пусть пока с нее не слезает. Отдельное сообщение брату Шаванкрату, охраннику Тигола. Передай лишь одно имя. Герун Эберикт. Это все. Слушаюсь, господин. Ступай. Женщина поступила прочь. Бриз прошел по узкому коридору вдоль второго этажа дворцового крыла. В дальнем его конце ступени вели вниз к притвору залы под главным куполом. Там на каменной скамье сидел Финат Морох Неват. «Я ждал тебя, Бриз!» «Надеюсь, не устал?» «Что тебе от меня надо, Финат? «Ты веришь в богов?» Брис не сразу нашелся, что ответить. «Боюсь, до меня не доходит, как данный вопрос относится к делу. Морох Неват достал из сумки на поясе потертую плитку, какими пользуются рыночные гадалки». «Когда ты последний раз говорил с Турудалом Бризадом?» «Консорта нет во дворце, ни в одном из них со вчерашнего дня. Первый евнух Нифодас объявил розыск. Считается, что Турудал бежал. Я не очень удивлен. Морох бросил ему плитку. Брис инстинктивно поймал ее левой рукой и взглянул на керамическую поверхность. Пожелтевшие углы, сетка маленьких трещин. От надписи остались лишь несколько фигурных черточек, но Брис узнал символ. Плитка странника. При чем тут она, Морах? Воин поднялся со скамьи. Похудел. — отметил про себя Бриз. — И постарел лет на 10 с того дня, когда присоединился к договорной делегации. — Он никуда не пропадал. Этот гад все время сидел у нас под носом. — О ком ты? — Остранники. Первом консорте Туру дали бризади Но это нелепо. — Мне в голову приходят слова покрепче. Поборник отвел взгляд. Что привело тебя к столь необычному выводу, Морох? Турудалы-бризады существовали в каждом поколении. Под разными именами, конечно, но все они — это он. Посмотри на гобелены, картины, пройдись по королевской галерее, Бриз, пока ее не вывезли. Он совершенно не скрывался, просто никто не удосужился приглядеться. И зачем ему это нужно, как ты думаешь? Морах скорчил гримасу. Странник попросил меня об одолжении. Бриз хмыкнул. «Он бог. Зачем ему твоя помощь?» «Он сказал, что ты будешь слишком занят». Бриз вспомнил последний разговор с Турудалом Бризадом. «Конец моей объективности». Или что-то в этом роде. Слова, брошенные напоследок. «Признаться, у меня есть сомнения, морах Неват». «Отложи их пока что в сторону, Бриз. Я хочу попросить совета. Предположим, самое худшее». Говоришь, Бог просит о помощи? Думаю, что следует взвесить вероятные мотивы, а также, чем обернется принятие или отклонение просьбы. Верно. Выполнение просьбы пойдет ли Теру на пользу? Он говорит, что да. Где он сейчас? Где-то в городе. Утром смотрел со стены на исход последней группы беженцев. Так мне доложила стража. Тогда, по-моему, ты должен сделать то, о чем тебя попросили и пренебречь долгом защиты короля. Божество, видимо, заранее знает, что эту задачу возложат на меня. Мы почти равны, ты и я. Мне это известно. Ты считаешь, что из нас двоих ты лучше. Я думаю иначе. Но не нам решать, морах. Тот молча смотрел на него еще некоторое время и, наконец, произнес. «Благодарю тебя за совет, Финат. «У меня не поворачивается язык, но все же...» «Да прибудет с тобой странник, морох-неват». «Не смешно!» — пробурчал, удаляясь, меченосец. Брис вышел в главный коридор, прикидывая в уме расположение комнат. Стены были оттерты от грязи, полы вымыты. Стража и сановники ходили туда-сюда в ожидании начала церемонии. Многие бросали взгляды на свернувшегося калачиком человека, спящего посреди коридора. Вздохнув, Брис приблизился к Куру вану. «Седа!» Старик что-то пробурчал и повернулся к Брису спиной. «Седа, проснись!» Приподняв голову, Куру -Кван нащупал на полу линзы и нацепил их на нос. «Кто меня звал?» «Это я, Брис Бедикт». «А, -а, -а финат. Куру -Кван выгнул спину и посмотрел вверх. «Выглядишь молодцом!» А вот ты нет. Седа, вот-вот начнется церемония. Посторонись, если не хочешь, чтобы король перешагивал через тебя во время торжественного выхода. Нет. Старик распластался на каменном полу. Ни за что! Это мое место! Хочешь, чтобы он пошел в обход? Седа, ты рискуешь навлечь на себя королевский гнев. Существенно? Ничуть. Курукван поскреб пальцами пол. Это мое! Передай ему Фенат! Предупреди короля. О чем? Меня нельзя двигать с места. Я испепелю любого, кто попытается это сделать, Брис бедикт. Бриз огляделся. Вокруг них росла толпа любопытных. Фенат скривился. Всем разойтись. Люди бросились в рассыпную. Оставшись со стариком без свидетелей, Бриз присел перед ним на корточки. «В прошлый раз у тебя были с собой краски и кисточки. Где они?» «Краски? Кисточки? Их здесь нет. Они далеко отсюда, Финат. Король желает тебя видеть. Он готов к началу процессий. Нифодес идет сюда. Будет жаловаться, не переживай. Народу собралось не так уж много, верно? Существенно? Еще как. Пусть король не обращает на меня внимания. Так будет лучше. Растолкуй ему, бриз. Финат выпрямился. «Хорошо, Седа». «Вот ты ладненько. Ступай, чего стоишь». Неправильный запах. Демон Кенрил А был выше конного тисты Эдур. Черты лица, черного, как точеный базальт, резче, чем у сирени. Торчавшие изо рта верхние и нижние резцы отсвечивали серебром. Подбитый мехом ошейник, покрытый коркой соли и потемневший от патины жилет из медной чешуи и тяжелый кожаный пояс с огромным тальваром в ножнах. Серые лосины из тонкой кожи. Второй демон рядом отличался лишь выбором оружия. Двумя руками в перчатках он сжимал массивный чекан. Второй Кенрилла осклабился. Пахнет едой. Мозыком из раздробленных костей. Подхватил первый демон. Смрад, о котором они говорили, исходил от гниющих трупов. Всадники выехали на край поляны, за которой маячил полисад Броуса. На лугу виднелись могильники и образовавшиеся после раскопок ров. Вокруг ни души. «Братья!» — призвал император. «Спешимся и приготовим оружие!» Трул легко соскочил с лошади. «Кризнан!» «Ты что-нибудь чувствуешь?» Лицо молодого воеводы Арапаев исказило гримаса отвращения. Он кивнул. «Там, в городе. Оно уже знает, что мы здесь». Рулат взялся за рукоять меча обеими руками и поднял его в положение для отражения удара. «Уди нас! Остаешься с лошадьми! Фир, стой слева от меня! Трул справа! Криснан, отойди назад на пять шагов!» Демоны, занять места на флангах. Можно сначала подкрепиться. И пописать. Я хочу пипи. -пи. Об этом следовало подумать с до отъезда, огрызнулся первый демон. А ты чего не поел? Лошадей лишних у них завались. Тихо вы оба, прошипел император. Только вас и слышно всю дорогу. Молчать иначе прибью. Ну и глупо. — ответил второй Кенрилла. — Я чую не только еду. Там есть кто-то живой, и он мне не нравится. — Я ощущаю его вкус, — подхватил второй демон. — От него тянет блевать. — Хватит! — Извиняюсь за младшего братика, а я за старшего. — Ну какие из них тираны? Трул достал копье и встал рядом с Руладом. Группа пересекла поляну. У края рва они увидели первых мертвецов. Кто-то сбросил изувеченные тела на дно глубокого раскопа, как в братскую могилу. Мертвая плоть потемнела и вздулась, вокруг гудели мухи. Воины обошли вокруг ямы и приблизились к околице. На земле лежали опрокинутые могучей силой ворота, тяжелая обшивка разбита в щепы. Где-то в городе тявкала собака. По другую сторону городской стены землю усеивали десятки трупов. Двери всех домов, насколько хватало глаз, были выбиты. Справа две лошади маялись в узде у перевернутой повозки. От усталости и давления хомута одна из них неуклюже присела задом на землю. Трул, поколебавшись, двинулся к ним, на ходу доставая нож. Остальные задержались, наблюдая, как он перерезает избрую, выпуская животных на свободу. Обе коняги уже не могли скакать и лишь медленно поплелись прочь на дрожащих ногах. Трул вернулся и занял место рядом с Рулатом. «Сюда, «Сюда идет!» — объявил первый демон. В конце главной улицы показалась стая шныряющих между постройками скворцов. Казалось, что навстречу Тисты Эдур и Кенрилла катится кипящая черная масса. В самом ее центре, переливаясь всеми красками спектра, шагала высокая фигура. Кожа белая, ядовито-желтые волосы свисали с черепа, как веревки. Существо облачилось в кожаную амуницию, покрытую морщинами и черными пятнами гнили. У него были странные руки и ноги. «Похоже, безоружно!» — воскликнул Фир. «И все же это его рук дело!» — громким шепотом произнес сзади Криснан. Скворцы взмыли вверх, до уровня крыш. Фигура остановилась в десяти шагах. Вы с миром, сказала она на литерийском наречии. Не так ли? Я император Рулат из племени Тисты Эдор. Кто или что ты, незнакомец? Я Форкрул Асел, по прозвищу Безмятежный. Выходит ты демон? Демон? Здесь не твой мир. Не мой. Рулат Полу обернулся. — Криснан, изгони его! — Не могу, император. — Твое присутствие шумно и несет разлад, — произнес безмятежный. Наблюдая за движениями форкрула Асейла, Трул понял, что в руках и ногах существа имеются лишние суставы, а поперек грудины вделано что-то напоминающее Верею. Казалось, фигура вот-вот рассыплется. Разлад? переспросил император. «Еще раз я желаю мира. Если тебе и вправду нужен мир безмятежный, достаточно повернуться и уйти. Если уйду от вас, приду к другим. Нельзя отступать перед разладом. Он устремится вслед за мной. Мир нужно утверждать там, где ты есть. Он наступит сам, если прекратить разлад. С этими словами Форкрул Ассейл сделал шаг вперед. «Берегись!» — прорычал один из демонов. Безмятежный придвинулся еще ближе. Стая скворцов шрапнелью взметнулась в небо. Трул ударил существо древком копья. Рука безмятежного перехватила его. Неожиданный поворот сустава и черное дерево сначала треснув сломалось, обнажив по всей линии надлома багровую сердцевину. Удивляться не оставалось времени. Безмятежный выбросил вперед левую руку и двумя пальцами коснулся виска Трулла. Воин успел сместиться в сторону, однако толчок чуть не оторвал ему голову. Стоя на ногах потверже, попытаясь сопротивляться, сломалась бы шея. Но, пригнувшись и опустив плечо, Трул лишь потерял равновесие и полетел на землю. Запоздав на мгновение, Фир бросился вперед и наискось рубанул мечом по колену противника. Колено вдруг отогнулось назад, поменяв угол наклона. Одновременно Форкрул Ассейл левой рукой схватил меч за лезвие. Выдернув оружие из кулака Фира, он сжал пальцы и согнул меч. Пусть неудачно, Трул и Фир действовали по плану. Их атака с флангов должна была заставить безмятежного раскрыться, чтобы Рулат мог нанести завершающий удар. Рулат бешено вращал мечом со свистом, рассекая воздух, но так и не смог достать соперника. Форкрул Ассейл, казалось, пропускал удары сквозь себя. Отшвырнув искорёженный меч Фира, Безмятежный сам двинулся в атаку. Он воткнул пальцы, словно копья в грудь рулада, между рёбер, вмяв в неё монеты, пронзил сердце и отпрянул назад. Император рухнул на землю. Безмятежный резко повернулся к Фиру и тут же отскочил шагов на восемь, уворачиваясь от удара чеканом, который вспахал уличную грязь. Вперед бросился второй демон, и безмятежному пришлось отступить еще дальше. Демон работал массивным тальваром так крезво, словно в лапах у него был небольшой кинжал. Трул поспешно вскочил на ноги. Он развернулся, чтобы добежать до площади и взять новое копье. У Динас уже торопился ему навстречу с целой охапкой оружия. Трул выдернул из нее копье и, повернув назад, перепрыгнул через тело рулада. Форкрул Ассейл, пропуская удар Тальвара над собой, уклонился влево. Он еще отбивался руками, когда получил от демона мощный удар ногой в бок. Безмятежный опрокинулся, грохнулся о землю и два раза перевернулся, но тут же вскочил на ноги. Демон подбирался с правой от Форкрула Ассейла стороны. За мгновение до того, как они сцепились, Трул метнул копье. Бросок застиг Безмятежного врасплох. Копье ударило его под левую ключицу, развернув к нападающим спиной. Демон рубанул тальваром по правому бедру форкрула Осейла, Клинок зазвенел, наткнувшись на кость. Демон вытащил лезвие из раны. Трул, не оборачиваясь, протянул руку. В нее скользнуло новое копье. Он подбежал ближе. Отступая и шатаясь, форкрул Асейл выдернул копье из плеча, одновременно голыми руками отклоняя удары тальвара. С другой стороны на него бежал с занесенным чеканом второй демон. Голубая кровь струилась из двух ран на теле Безмятежного, но они затягивались прямо на глазах. Непрошенный гость отскочил еще на шаг, повернулся и побежал прочь. Кенри Ла хотели броситься в погоню. «Стойте!» — крикнул Трул. «Пусть бежит!» У нас. Стоял над подверженным Руладом, а чуть дальше... Криснан с застывшей на юном лице маской ужаса. «Криснан!» — безумный взгляд отразился на Трулле. «Безмятежный отразил мою силу. Когда император умер, она ударила обратно в меня». Подошли демоны. «Отдайте его нам!» — предложил тот, что с тальваром, протирая окровавленное лезвие. «Да!» — кивнул другой. «Раньше мы слыхом не слыхали ни о каких форк рул но теперь нас не проведешь!» «Оно нам не по нраву!» — заявил первый демон. «Совершенно не по нраву!» «Догоним его и предъявим!» — заговорил Фир. «Уди нас! Сколько еще?» Он глазами показал на рулада. «Недолго!» — ответил раб. «Подождем?» «Думаю, так будет лучше!» Потирая лицо, Фир поднял и осмотрел свой меч, потом отбросил его в сторону. Они с Труллом переглянулись. «Даже черное дерево не выдержало», — сказал Трул. «Я видел. Второе копье — отличный бросок, брат». Тем не менее, братья понимали, если бы не Кенрилла, их бы сейчас не было в живых. «Можно уже в погоню!» — заныл первый демон. Фир, помедлив, кивнул. «Валяйте!» Оба чудища припустили по улице. Заодно и поедим!» «Котелок у тебя варит, брат!» Где-то в городе продолжала тявкать собака. «Надо ему помочь!» Сказала Сандалат, друг Корлот. Они стояли на краю луга, переходящего в пляж. Юный тиста Эдур лежал на песке, свернувшись клубком и пронзительно кричал. «Он здесь не в первый раз», — заметил Вифал. «Как черепушка?» — поинтересовалась Сандалат. «Болит». Тисто Эдур замолчал с отрисаемой дрожью. приподнял голову и увидел кузнеца-оружейника Мекросов, а рядом с ним — женщину Тиста Анди. Голова воина снова поникла. «Вифал!» — кузнец приподнял брови, скривившись от мгновенной боли, и сказал. Обычно он со мной не разговорчив, и, обращаясь уже к юноше, продолжил Рулат, я не настолько жесток, чтобы приветствовать твое очередное появление. Кто она, эта предательница? Сандалат фыркнула. Смешно. Разве он похож на меченосца богов? Мы обознались. Даже если ты права, прогудел Вифал, я не собираюсь ему это сообщать. Рулат кое-как поднялся. «Оно меня убило!» «Да, убило», — согласился Вифал. «Хотя я не знаю, о ком ты говоришь». «Афор Крули Асели!» Сандалат напряглась. «Аккуратнее надо выбирать себе врагов, Эдур». Раздался полуистерический хохот. Рулат начал подниматься на холм. «Я его не выбирал, женщина!» «Право выбора — большая редкость, Эдур». «Что она здесь делает, Вифал?» «Увечный бог решил, что мне будет скучно с тремя безмозглыми нахтами». «Она твоя любовница?» «Не говори глупостей», — окрысилась Сандалат. «Поддерживаю», — согласился с ней Вифал. Рулат прошел мимо. «Я должен вернуть свой меч», — пробормотал он, направляясь прочь от берега. Пара повернулась и продолжала наблюдать за ним. «Не тот ли это меч?» — тихо спросила Сандалат. «Что приказал тебе выковать бог?» Вифал кивнул. «Моей вины в этом нет». «Тебя заставили?» «Да». «Зло не сам меч, а тот, у кого он в руках?» Оружейник смерил женщину взглядом. «Мне плевать, если ты опять раскроишь мне череп». Но ты мне все больше действуешь на нервы. Могу заверить, что испытываю к тебе такие же чувства. Вифал отвернулся. Пойду в палатку. Куда же еще? — огрызнулась она вслед. Поплачься своему богу. Ему еще не надоело слушать твое жалобное нытье? — Надеюсь, он проявит свою милость, — обронил Вифал. — С какой стати? Оружейник не ответил и благоразумно спрятал лукавую улыбку. Брисби Дикт с расстояния десяти шагов от трона наблюдал за торжественным входом короля Эсгара Дисканара в купольную залу. На вельможном челе были написаны досада и раздражение. И ему только что пришлось обойти вокруг разлегшегося на полу седы Куру -Квана. Привычная невозмутимость не сразу вернулась на лицо Эсгары. В тронной зале короля ожидала кучка сановников и стражников. Справа от престола расположился первый евнух Нифодас с короной Литера на кроваво-алой подушечке. Первая наложница Ниссал преклонила колени слева от тронного помоста. Помимо Бриса и шести его охранников, в зале находился финат Герун Эберикт с шестью солдатами, подчиненные ему дворцовой страже. Коронацию в день седьмого завершения, хотя, возможно, и не сам этот день, Дебаты о реальной дате так ничего и не прояснили. Могли наблюдать лишь немногие избранные. Естественно, поначалу все замышлялось иначе. Планы смешали беспрерывные мятежи. Список гостей пришлось сильно урезать в интересах безопасности, но и в этом составе Бриса беспокоило присутствие Геруна Эберикта. Король подошел к помосту, волоча шелковый шлейф мантии по отшлифованному мраморному полу. «Сегодня...» торжественно провозгласил Нифодос. «Летер обретает статус империи!» Стражники взяли на караул. Эсгар Адисхенар расступил на помост и медленно обвел взглядом залу. Первый евнух остановился перед ним и вытянул руки с подушечкой. Король взял корону и примостил себе на голову. «С этого дня!» — объявил Нифодос, сделав шаг назад. «Летером правит император!» Он повернулся лицом к остальным. «Император Эсгара Дисканар!» Стража приняла стойку вольно. Вот и все. Эсгара на троне. Постаревший, дряхлый и растерянный. Окна дома были плотно закрыты ставнями. Дорожка заросла сорняками. Вдоль стен по обе стороны крыльца велись дикие виноградные лозы. С улицы доносилась вонь пожарища откуда-то из квартала ползучих гадов в центре города, за отстойным озером, отдаленный гул толпы. Свидетельство очередного мятежа. От рыбачьих ворот Сарен-Педак и Багровая гвардия пустили лошадей шагом. На грязных улицах следы грабежей. Тут и там трупы горожан, мертвые кавалерийские лошади. Подозрительные личности поспешно ныряли в переулки и боковые улочки. Сожженные здания своры набежавших из заброшенных хуторов и лесов голодных собак, стайки жмущихся по углам беженцев. Столица королевства Литер, похоже, утонула в пороке и варварстве задолго до появления на горизонте вражеских армий. Сирен поразило то, с какой быстротой рухнули привычные устои. Несмотря на ее собственное презрение к некоторым повадкам своего народа, глубоко в душе Аквитер сохраняла веру в природную жизнестойкость литерийцев. А теперь взору предстала картина внезапного, бесповоротного развала. На волю выплеснулась алчность и жестокость. Страх и паника отзывались в людях скотством и безразличием к чужой беде. Всадники проезжали мимо тел местных жителей, брошенных посреди улицы умирать мучительной смертью от потери крови. По широкой аллее рядом с каналом полдня назад пронеслась озверевшая толпа. Следы борьбы показывали, что на своем пути она смяла пытавшихся противостоять ей солдат. Выходящие на улицу особняки и здания были разорены и разграблены. Мостовая стала липкой от крови, на ней отпечатались следы от колес десятков повозок. Очевидно, гарнизон все же вернулся и вывез погибших солдат. Стальные прутья и гвардейцы почти всю дорогу хранили молчание. Даже подъехав к дому с РН, они не спешились и не убрали руки с оружия, не ослабили бдительности. А Квитер соскочила на землю. Чуть помедлив, стальные прутья и корла последовали ее примеру. «Не похоже, чтобы дверь взломали», заметил маг. «Я же говорила, у меня нечем поживиться», ответила СРН. «Не нравится мне это», проворчал поклявшийся. «Если вдруг нагрянет беда...» «Не нагрянет. Мятежи скоро прекратятся. Чем ближе армия Эдур, тем спокойнее будет в городе». Трейте все было наоборот. Верно, но здесь не трейд. Не пойму, почему ты так решила, покачал головой воин. Ступай искать свой корабль, поклявшийся, Сэрен повернулась к остальным. Спасибо всем вам. Мне очень повезло, что я встретила вас и нашла в вашем лице верных спутников. Будь здорова, подружка, пожелал Корло. Та положила руку на плечо мага и молча заглянула ему в глаза. Мак нахмурился. «Полегче с этим». «Ты почувствовал?» «Еще бы. Сразу голова разболелась». «Извини». «Постарайся не забывать, сэр педак Мокро-опасный путь». «Постараюсь». «Когда найду нового заказчика и пристрою свой отряд», — сказал поклявшийся. И «Еще раз зайду на огонек, так что можешь пока не хлюпать носом». «Лады». «Максимум сутки, и мы снова увидимся, Аквитер. Девушка кивнула. Гвардейцы сели на коней и отъехали от дома. Сэрен проводила их взглядом. Ключ от хитрого замка хранился под второй от порога тротуарной плиткой. Дверь под нажимом заскрипела. Хозяйка дома вошла и прикрыла ее за собой. В нос ударил запах пыли. Мрак и тишина. Она постояла немного в самом начале коридора. Открытая дверь в его дальней части вела в комнату, освещенную пробивавшимся из двора сквозь занавески солнечным светом. Взгляд уперся в кресло с высокой спинкой в муслиновом чехле. Шаг, еще шаг. У самого входа в комнату в коридоре лежал гниющий труп совы, словно та улеглась поспать. Сырен бочком прошла мимо, Шагнула в комнату и ощутила легкий сквозняк из разбитого окна, в которое, видимо, и влетела сова. Тени, безмолвие, легкий запах тлена. Сэрен никогда не чувствовала себя столь одинокой. В Летеросе Геруна Эберикта прокладывали себе путь в плотной толпе горожан, отреженных в процессию сторонников короля и направлявшихся к Вечному Дому на праздник коронации. Теперь во знаменование славной даты гости короля поливали мостовую собственной кровью. В то же время десятки тысяч скворцов все больше сужали круги вокруг старой башни, известной некогда как Башня Азатов, а теперь ставшей обителью смерти. Теголби Дикт слез с крыши и по темным улицам спешил к селуж по делам Шурка Лаль. Девочка-кубышка, когда-то мертвая, а сейчас очень даже живая, Сидела на ступенях старой башни и, тихо напевая, плела венки из травы. Лучи солнца удлинялись, разрезая дымный туман на косые полосы. Звон колоколов провозгласил рождение новой империи и наступление седьмого завершения. Однако писари ошиблись. День седьмого завершения только приближался. До него оставались еще двое суток. Прислонившись к стене неподалеку от старого дворца и скрестив руки, первый консорт Турудал Бризат, бог по имени Странник, смотрел в небо на тучу скворцов и слушал низкий дребезжащий колокольный звон. «Какая мерзость эти скворцы!» — пробормотал он себе под нос. «Двое суток». «Боюсь, вы еще пожалеете об этой ошибке в расчетах». «Очень пожалеете».